Командиры его товарищи едва поспевали за своими первобытными помощниками. Воины неслись во весь дух, едва касаясь пятками тропы. Так преследователи пересекли лес и выбежали на опушку. Здесь вождь простер вперед ладони и воскликнул. «Вот он, человек, испортивший всем чудесное настроение!» Перед преследователем открылась прекрасная панорама яркого и солнечного луга. Через луг удирал во всё прыть, бесчестный Барбару, топая по пояс в мокрой траве. На его плече лежала упавшая в обморок Марина. Барбар оглянулся, подбросил ношу на плече и побежал ещё резвей. И всё-таки расстояние между преследователями и Барбаром сокращалось с каждым шагом. Коварный похититель заметно выбился из сил. Барбар, куда же вы? крикнул штурман на бегу. «Не скажу!» — ответил запыхавшийся Барбар. Он остановился, переводя дыхание и оглядываясь вокруг. Потом приложил ладонь к губам и кликнул. «Мурзик! Мурзик! Ко мне!» Из леса появился уже знакомый путешественникам саблезубый тигр и подбежал к Барбару. Похититель погрузил все еще бесчувственную Марину на тигра вскарабкался верхом, и зверь помчал вместе со своим хозяином и его добычей в сторону рощи, возле которой экипаж искателя видел целое стадо мамонтов. Теперь стадо куда-то ушло по своим древним делам. Остался только необычный мамонт, он по-прежнему торчал у своего дерева, будто и не шелохнулся со вчерашнего дня. К нему-то и летел Мурзик, совершая гигантские скачки. Временами тигр оглядывался назад, и на его усатой морде появлялась тревога, а толстые складки на лбу ползли озабоченно вверх. За ним гнался кто-то ещё невидимый нашим героям. Пока лишь за мурзиком по густой траве бежал быстрый след, будто от перископа подводной лодки. Вскоре путешественники увидели остроконечную башню родного звездолёта. У кого нево сновала кругленькая фигура на тонких длинных ногах. Неизвестный совал палец в замок, заглядывал в иллюминаторы. Заметив у лепётова ещё во весь дух Барбара и его преследователей, длинноногий обиженно пнул взвездалёт и тоже поспешил к необычному мамонту. Он раскачивался на ходу точно маятник, и всем казалось, что вот-вот незнакомец не удержится на ногах и рухнет на землю. Прискакав к подножью мамонта, тигр сбросил седока и его пленницу наземь и припустил в лес. А в брюхе загадочного ископаемого тотчас распахнулся люк. Барбар подхватил драгоценную ношу и, прежде чем вскрыться в убежище, крикнул. — Сейчас-то что вы скажете, штурман? Ну -ну — Ну-ну! Марина пришла в себя. И подняв голову, тоже с интересом ждала, что ответит Петенька. Из зарослей травы выбежал кот Мюука, и лук у ног Мамонта в позе сфинкса. Все ждали Петенькиного слова. "Дядя!" закричал Штурман, нарушая субординацию. "Саня, это она. Самая совершенная". Но дорогой племянник возразил командир Я так раз не придаваю субординации большого значения. Марина никак не может быть совершенной. У неё всё же есть один недостаток. Его и недостатком-то смешно назвать, но он есть. Она отпрашивалась в космос, не спросясь у папы и мамы, деликатно напомнил дядя. И всё равно это она. Превел Петенька не свойственно ему упрямство. Командир застеньчиво подал голос Кузьма. Однажды я нашёл на свалке старинный календарь. Люблю читать старые книги. В том календаре были слова. Уж очень они мне понравились. Механик откашлялся и прочитал наизусть. Ежели в юноша село любит деву А най умнится полным совершенством. А я-то считал, будто знаю всё, а задача напробарматал великая страна. Но он всегда мужественно признавал свои ошибки. Так было и теперь. Да, штормэн это она, честно подтвердил командир. Хорошо, что не успел объясниться в любви, каков был бы я друг, если бы женился на любимой девушке друга. подумал с облегчением Саня. Марина, вот от тебя я люблю, громко признался Петенька. Тогда, Петенька, я тоже тебя люблю, откликнулась Марина и потеряла сознание вновь, но теперь уже со спокойной душой. Фух, значит, старался не зря, произнёс с облегчением Барбар. А вам, влюблённый, теперь придётся побегать за невестой. — Ну, начали! — крикнул он ехидно и прямо на глазах у преследователей нырнул со своей прекрасной добычей в темное чрево мамонта. За ним последовал и длинноногий человек. За длинноногим в чрево прыгнул кот Мяука, будто дождался конца представлений и прыгнул. И люк на брюхе необычного мамонта захлопнулся почему-то с металлическим скрежетом.